Глава 23. Демоны здорово разозлились. Ударив кулаками в нагрудники, хором рявкнули так, что под ногами вздрогнула земля. Один из них, самый громадный, остановился напротив входа, полностью заслонив вид на ущелье могучей тушей и разглядывая нас в прорези шлема, источающими красное пламя глазами. «Защитник первородного пламени. 26 уровень». Жизнь 9666. Тварь хаоса. От взгляда на его жизнь по поневоле взяла отрапь. По стати защитник выглядел еще внушительнее, чем дал Рокт. Плечи такой ширины, что на них можно было усадить всю нашу группу. А рост за 3 метра. Ноги и торс защищены массивными черными доспехами. Голову скрывал глухой шлем. В специальных отверстиях на лбу торчали полуметровые рога. При этом руки толщиной в торс человека, бугрящиеся чудовищными мускулами, не защищены ничем, кроме собственной кожи. Багровый и шершавой, как крабовый панцирь. Судя по параметрам и вооружению в лапах, массивный овальный щит в половину его роста с острыми зазубренными по кромке и широкий двухметровый меч, по лезвию которого гуляли сполохи пламени. Этот демон не иначе, как танк крипуаров. Чую теперь моего личные враги, и живыми в эти самые лапы лучше не попадаться. Прислонившись горячим боком к моему бедру и с холодной яростью уставившись на великана, фурия угрожающе зарычала. Простояв несколько секунд неподвижно, демон шевельнул мечом, отводя клинок для короткого замаха. Словно хотел ударить в пленку входа, но сдержался, не пожелав терять лицо. А когда тяжеловесно шагнул в сторону и исчез из поля зрения, Оказалось, что ущелье уже опустело. Демоны, вне всякого сомнения, полезли по уступу наверх, на плато. Глянул, чем заняты остальные. Оттащив тело Чупы в сторонку, Машта с мрачным выражением на лице деловито перекладывала метательные снаряды из ее кармашков в свои. Короткий, но интенсивный бой изрядно опустошил ее запасы. Она не видела, как Рырк, замерев в двух шагах, неотрывно смотрит в ее затылок, с таким угрожающим видом, словно вот-вот нападет. Еще бы! Репутация унизуши с ракшасами не ахти. Теперь за ними обоими нужен глаз да глаз, чтобы не сцепились. Только групповая связка и удерживает от немедленных конфликтов. Уходящий за их спинами в омрак туннель пока выглядел безопасным. Ни движения, ни звука, и это хорошо. Небольшая передышка после всей этой беготни нам необходима как глоток свежего воздуха. Но долго тут задерживаться тоже не в наших интересах. Я прошел на несколько шагов вглубь и встал так, чтобы видеть и всех присутствующих, и вход. Бежать здесь некуда, но на всякий случай путь в глубину логова перекрыл собой, пока не поговорим и не проясним сложившегося между мной и маштой недопонимания. Впрочем, надо быть совсем отмороженным, чтобы нападать на союзника сейчас, когда мы в одной связке. Никакой выгоды. Да и попытка задержать Рейд, пожертвовав собой, тоже о чем-то говорила. «Ни больше не ищут моей смерти, по крайней мере, эти две девчонки». Поэтому начал с более насущного. «Привал 10 минут и уходим. Где выход у этого логова?» Я первым делом глянул на Рырка. Как абориген, он должен лучше остальных знать местные реалии. Да и перевести его внимание на себя не помешает. «Там!» Рырк с трудом отвернулся от машты, сверкнул в мою сторону гневными оранжевыми глазами и ткнул верхней левой лапой с зажатым кинжалом в потолок пещеры. «Цитадель Крика! Рядом!» «Надеюсь, не на самой территории цитадели?» «Нет! Демоны будут нас там поджидать?» «Это вряд ли!» — тихо буркнула Машта, не поднимая головы. «На наше счастье, демонам в лунной радуге больше всего не повезло. У нас и оба весь день в распоряжении» а у них только вечер и часть ночи, примерно 8-10 часов в общей сложности. Если они не успеют вернуться к себе до окончания фазы пламени, то становится легкой добычей для аборигенов и изгоев, поэтому они не смогут позволить себе такой роскоши, как охота за нами. Штурм цитадели им важнее. «Кстати, ты не говорила, что крипуары тоже водят рейды на цитадель?» «Ты же не спрашивал, да и что это меняет?» «Думаю, это меняет многое», — задумчиво сказал я. «Ладно, об этом потом. Кроха, вылезай, хватит прятаться». «Да пусть сидит», — возразил жальник. «Пригрелась, малая, так и проспала всю дорогу». Мечи он уже засунул в ножны и расслабленно уселся прямо на землю, привалившись спиной к стене. «Я невольно мысленно сравнил нашего танка с танком крепуаров и покачал головой. Из демона можно два их таких, как жальник, выкроить». А ведь он парень не маленький. Перехватив настороженный, но ничуть не удивленный взгляд Машты, брошенный на танков скольз, я понял, что он ошибался. Низуши знали о его существовании. Но то ли решили все оставить как есть, то ли не успели принять меры. Да и жальник рассматривал Машту не менее настороженно. Причин для недоверия у него хватало, и по личному опыту, и по моим рассказам. «Ничего, я и сам ее погрею, Кроха!» Ворот возле горла жальника шевельнулся, и Фейри нехотя взлетела. Вид у нее и в самом деле был сонный. В горячке боя некогда было разбираться с нахлынувшими ощущениями подозрительной близости Фейри. А после боя стало ясно, откуда оно взялось. Как только взгляд Крохи упал на фурию, она мгновенно стряхнула сонливость и с радостным визгом кинулась к ней. А Дикоша в ответ ласково заурчала подавшись навстречу. Спикировав на загривок подруги по песочнице и зарывшись наполовину в шерсть, Фейри в полнакала зажгла свое тельце янтарным светом. В логове стояла плюсовая температура и большой расход энергии не требовался. «Жал, теперь ты!» Я требовательно глянул на здоровяка. «Выкладывай, как ты здесь оказался, подозрительно вовремя». «А поблагодарить!» «Держи, тебе нужнее!» Он выдернул из-под панциря чехол от фляги, служивший спальником, сунул в него кристалл, оставшийся от гончей, и кинул мне. «Прости, благодарю». Шнурок от спальника я накинул на шею, кристалл отправился в подсумок. «Признаюсь, ты нас здорово выручил. Так как ты здесь оказался?» «Элементарно», — сдержанно усмехнулся в светлые усы разбойник. «Я же отправился в путь сразу, как только увидел, что за тобой увязались клыканы». «С козырька, видно, далеко, сам знаешь. Так что нагнать времени было предостаточно. Подумал, что тебе не помешает помощь при возвращении. Как в воду глядел». «Но как ты прошмыгнул мимо клыканов?» «Так я ж не один отправился. Со мной еще парочка высокоуровневых ракшей увязалась. Трех клыканов они покрошили. Два уцелевших сбежали. Местным тварям иногда не чужд инстинкт самосохранения». Но как только появился рейд крипуаров, так ракши сразу сделали вид, что охотятся на клыканов, мечта всей их жизни, и работу нужно непременно закончить. Свалили раньше, чем я успел рот открыть. Полагаю, что у меня с ними взаимная репутация не настолько хороша, чтобы биться сообща до победы или смерти. Скорее всего, так и есть. Но сами ракши откуда взялись? А, -а, -а это надо было видеть. Жальник ухмыльнулся чуть шире. «Минут через пять после твоего отбытия в сторожку целая делегация пожаловала. Десятка кобальдов и двое их телохранителей Ракшей. Десяток Коби?» заинтересованно переспросил я. «С чего вдруг?» «Как выяснилось, слухами снега полнится. Прослышали о крохе. Вообще-то один из Коби видел Фейрис первого дня моего прибытия, но делегации в крепости я не наблюдал». «Наверное, слухи должны разойдись, прежде чем начнется движуха зуб». «Ну и по пути мне заказ доставили». Жальник похлопал по фляге с зельем. «Видел бы ты, в какой восторг они пришли от твоей малышки и от ее алтаря. Такой галдеж подняли, что хоть уши затыкай. Только понимаю я их еще хуже, чем ракшей. Так что не спрашивай, от чего такие охи и ахи. Не в курсе». Да и некогда было вести подобные расспросы. Зато использовал ситуацию на всю катушку. Пристроил их присматривать за алтарем, пока хозяйка отсутствует. Заодно и рычаг дернут, когда понадобится. «Я все предусмотрел, Зуб. Не думай, что оставил нас без отходного маневра». «Так алтарь работает?» – изумленно воскликнул я. «Прямо камень с души. Я-то думал, что ты профукал целый крит, когда потащил Ферри с собой». «Все оказалось лучше, чем мы думали». Даниэль, довольный собой, пояснил Жальник, словно автономность Ферри от алтаря – его личная заслуга. «Для Крохи главное запустить процесс, а поддерживать работу алтаря могут и другие помощники. И такая работа, похожа для Коби в самый раз. Наверное, какая-то расовая специфика. Я бы тебя расцеловал в усатую физиономию за отличную новость, да боюсь, нас неправильно поймут окружающие». Я ухмыльнулся. Кстати, Кобольдов в клан не догадался принять. Э, в клан? Брови здоровяка недоуменно поползли на лоб. Кобольдов. Помнишь, что я говорил? Нам нужны все. Клан это теперь наше средство для объединения всех мыслящих существ этого мира. Опять же, чем быстрее поднимем уровень клана, тем быстрее усилим клановые бонусы. Важно любое преимущество. А десяток коби? «Это непрерывный ручеек кланового опыта. Они ведь трудоголики». Не говоря уже о постоянном обеспечении снаряжением и укреплении связей с другими фракциями. «У тебя прямо наполеоновские планы. Не обессудь, но я почему-то сомневаюсь, что Коби соблазнятся нашим кланом. У них своя фракция. Ракша с приглашение принял, не забыл?» «Хм, ты прав. Вернемся попробуем. И лучше это сделай сам». «Тебе сейчас опыт за прием нужнее, а то так и будешь ходить за дохликом». «Да, ты почему не предупредил о плато?» «Я чуть шею себе не свернул, когда сиганул в ущелье. Выбора не было, иначе клыканы порвали бы на мелкие тряпочки». «Так не знал, Зуб, извиняй». «Не знал, ты же здесь месяц». «Ты не путай, месяц я в руднике просидел, а на подъемнике живу недолго». «Если спускался, то недалеко, дальше цитадели не ходил, не доверял Ракшасу подъемник надолго оставлять. Сами-то они спокойно бегали туда-сюда, вот я и думал, что с дорогой нет проблем. А объяснить нормально, с этим у них проблема, сам знаешь, косноязычные черти». «Рырк, говорить!» Возмутился Ракшас, внимательно прислушиваясь к разговору и шевеля от усердия острыми ушами. «Извини, махнатый, но это так!» — пренебрежительно отмахнулся жальник. «Говорить ты умеешь, но хреново!» «Кстати, как вас всех угораздило пересечься?» «Уверен, что это не случайно!» «Не случайно!» — подтвердила Машта. Джер разослал группы на поиски. «Но мы-то точно знали, где может зуб появиться, если появится вообще!» «Прикинь, Паракшасу вычислили!» — пояснил я. «По периоду возрождения...» Не думал, что меня так легко просчитать. «Надо же! А мне как-то в голову не пришло. Жальника задача на поскреб широкой, как лопата, пятерней затылок, взъерошив и без того спутанные после короткой драки волосы. Крепость настолько в нем заинтересована, раз на такие хлопоты пошли». «Больше, чем ты думаешь», — хмуро заверила Машта. «Я же тебе говорил, жал», — напомнил я. «Не верил, что ли?» «Из-за Алана». Продолжал допытываться жальнику Машты. «А то!» «А Джерни рассказывал, как создать алтарь для божества. Меня эта тема тоже интересует. Видела бы ты, как он уделал матку крикунов. Залюбуешься!» «Тоже хочу приобщиться. Прямо-таки жажду!» Всегда подозревал в себе нездоровые наклонности и тягу к темным силам. «Мне бесов хватило!» Машта через силу улыбнулась в ответ на его шутку. «На моих глазах прикончил с одного удара. Я до сих пор в шоке. Не зря Джер так всполошился с поисками. Наш зуб полон тайн, а про алтарь ничего не знаю». «Джер говорил, что нужно развивать первую способность, полученную от божества. А все остальное типа приложится само собой. Пришлось снова вмешаться. А то они меня обсуждали так, словно меня здесь и не было». «Ладно, обо мне еще успеете наговориться. Машта, есть что-то важное, что нужно знать об этом логове? Или оно ничем не отличается от остальных?» Я уж думала, не спросишь. Закончив перекидывать снаряды, Машта смяла и запихнула котомку чупы в свою. Потом расстегнула пояс погибшей подруги, забрала ее флягу с зельем себе. А сам пояс тоже отправила в мешок. Не замечал, что низуши такие прижимистые. Или просто предусмотрительные. А вообще смерть — это всегда грустно, даже учитывая возможность возрождения. Только что девчонка была жива и полна жизни. И вот уже перед нами ее хладный труп, с которым подруга возится, как какой-то стервятник. Увы, таковы условности игровых реалий. Здесь не принято сантименты к погибшим. Трофеи всегда важны для выживших. «Логово проходное!» — продолжала Машта, не прерывая деловой суеты. «Твари тут всякие бывают». От 21 уровня и выше. Не шибко сильные, но бывают противные. Не угадаешь, какие именно попадутся. Рейд обычно выносит их без особых затруднений. Собственно, это и не логово в привычном понимании. По легенде, проход здесь раньше был чистый. Спокойно можно было с плато в ущелье и обратно шастать. Но потом нечисть всякая поселилась. То ли влияние цитадели сказалось, то ли еще что... А к мы, кстати, здорово насолили, перекрыв им путь через логово. И почему же? Им меньше работы. Ты не понимаешь. Перед штурмом цитадели полагается зачищать и логово, и близлежащие окрестности. Считается, что цитадель может принимать нейтральных тварей на сторону защитников. И тогда восхождение становится еще сложнее. Ты же не можешь гарантировать, что мы с зачисткой справимся? «Машта, что ты делаешь?» Встрял жальник, заметив, что Низуша стаскивает с подруги сапоги. «Зачем ты ее раздеваешь? Ты некрофилка, что ли?» «Прощайся и забирай Крит. Пора уже выдвигаться!» «Ее убили бесы из рейда, а право добычи на кристалл 15 минут принадлежит убийце или его группе», — хмуро пояснила девчонка. «Шмот еще можно стянуть, а вот развеять тело нет. Погодите еще пару минут. И вообще...» «Могу я попросить вас отвернуться?» «Нечего глазеть на девушку в таком положении, пусть и мертвую». «На тебе шмот не хуже. Зачем еще один комплект? Жаба одолела». Я недоуменно пожал плечами. «В крепости переоденется после воскрешения. Мы не в том положении, чтобы таскать с собой лишнее. Хочу сохранить одежду к ее возвращению». Машта упрямо мотнула кудрявой головой. «А если не снять до распыления, все имущество пропадет вместе с ней». «Лучше на это плюнь». «Не отставал жальник». «Куда денешь добычу, если мешок будет забит?» «Не надейтесь на добычу. Я же говорю, логово проходное. Даже не логово, а так. Коридор длиной в пару километров с некоторым количеством ответвлений. Вход открывается каждые два часа, независимо от того, успели отрезать мобы или нет. Как только заберу крит чупы...» «Каждые два часа?» Недоверчиво перебил я. «И ты молчала?» «Так мы сможем выйти обратно». «Черт, тогда крипуары могут кого-нибудь оставить здесь для контроля». «Размечтался, Зуб?» Машта покачала головой. «Здесь движение только в одну сторону, и демоны вряд ли станут разбивать рейд, это их ослабит». «Да отвернитесь же!» «Машта, если хочешь заслужить доверие...» «Доверие, Зуб?» Машта возмущенно повысила голос. «Да если бы мы тебя не искали, то не оказались бы здесь, и Чупа осталась бы жива». «Не будь нападения Аркуша с Колином, не пришлось бы меня здесь искать. Холодно парировал я, ее выпад меня тронул мало. Развеивай Чупу, или это сделаю я?» «Я тебе это припомню», — вздохнула девчонка. «Оказался таким дружелюбным, когда появился». И тело Чупы начало растворяться вместе с одеждой. «Дружелюбным?» — я неприязненно усмехнулся. «И когда вы меня такого дружелюбного собирались прикончить?» «Во время охоты?» «И логово как удачно повернулось. Потому что знали заранее, где оно появится, не так ли?» «Да о чем ты говоришь?» Машта в праведном негодовании притопнула ногой. «Как можно предвидеть рейд Дионисов? А логово не разглядели, никто ничего не планировал, правда-правда». «То есть мне лишь показалось, что вы положили глаз на Фейри?» С недоверчивой усмешкой продолжал я. Аркуш с Колином тоже пытались убить случайно. Тут другое. Машта сердито поджала губы. «Я была уверена, что ты погиб в логове. День был длинный, мы все устали, я отправилась спать. А потом дал рок то засуетились. Всех бросили на твои поиски. Из нас чуть душу не вытрясли, но пришлось сказать, что мы ничего не видели. Хочешь сказать, про проход в долину печати они не знают?» Нет. «И про ваше предательство изгоев месяц назад, выкосившее людскую диаспору?» «Не было никакого предательства!» Отрезала Машта и замолчала, явно не испытывая желания продолжать тему. «Чем дальше, тем интереснее. Ладно, расскажешь свою историю по пути. И очень подробно, ничего не упуская. А сейчас давай-ка сюда Крит, Машта. Я требовательно протянул руку. Будет залогом твоего приличного поведения». «Если заберешь, можешь убить меня прямо сейчас!» Машта поднялась с колен, сжимая крит чупы в ладонях, и отступила к стенке, глядя на меня из-под лобья. «Не торговать!» Ракшас угрожающе шагнул к низуше ближе. «Погоди, Рырк!» Остановил я чрезмерно усердного помощника. «Не хочешь объяснить, в чем дело?» «Я...» Машта вдруг умолкла на полусловие и замерла, глядя куда-то мне через плечо. С остальными тоже творилось что-то неладное. Застыл и жальник, и ракшас, уставившись туда же, куда и машта. Сонным видом сидевшая на загривке Декоши кроха вдруг испуганно пискнула и взмыла в воздух, тыча ручонкой в туннель. Фурия развернулась прыжком, свирепо рывкнув на новую опасность. Уже в развороте я выхватил заряженный душеловым кинжал, но рука замерла, бросок не состоялся. Сдержаться заставила интуиция. Метрах в четырех во туннеля неподвижно стояла сукуба и пристально смотрела в нашу сторону красными огоньками глаз. Она предстала не прекрасной девой, какой я увидел ее в первый раз, а в своем истинном виде, который внушал не безудержное влечение, а безотчетный ужас, проникая в мышцы непроизвольной дрожью. Багровая чешуйчатая кожа обтягивала обнаженную женскую фигуру с идеальными пропорциями, Буквально источающую хищную природную грацию. Треугольное лицо с рисковатыми чертами обрамляло пышное гриво черных волос, широкой волной спускающихся за спину. Из высокого лба торчали истинно черные витые рожки. Чутье говорило, что она та самая, с которой мне уже приходилось иметь дело. Лишь изменилось имя. «Опальная хранительница. Сукуба. Уровень 20. -й. Жизнь 6666». «Тварь хаоса!» Я медленно опустил руку с оружием, и глаза, оценивающие мой жест суккубы, ярче вспыхнули красным. Мне показалось, что в них мелькнуло облегчение. В прошлый раз перед атакой попытка договориться не увенчалась успехом, но сейчас она даже не пыталась воздействовать на мой разум, заворожив только спутников. Видимо, чтобы просто обезопасить себя и создать ситуацию, когда диалог возможен, и никто не прервет его поспешным действиям. Подозреваю, что каждый из спутников сейчас в лице хранительницы видел что-то свое. Жальник наверняка лицезрел обнаженную человеческую красотку. маш какого-нибудь супер изнизуши, из низуши, но Арырк, скорее всего, любовался мохнатой хищницей из своего рода. Только мне и питомцам сукуба предстала в истинном обличье. Мысли сбились, когда я разглядел, что именно она сжимает в руках там, в темноте». И сам замер, как мои товарищи, но не от наведенного наваждения, а от изумления. Кроха презрительно пискнула, сложив миниатюрные руки на груди, и всем своим видом демонстрируя, что пока хозяин находится под ее покровительством, он неприступная крепость. Я заметил, что синергетический эффект переключился на родство душ, астральная чистота. Но это было лишним. Если бы Сукуба пришла мстить, то напала бы без промедления» но ее привел сюда исключительно практический интерес. И кажется, я догадываюсь, какой именно. Судя по ее нынешнему имени, она не уберегла свое логово, проиграла свою битву, стала изгоем среди своих. И теперь вынуждена кочевать по подземельям в попытке искупить вину перед своим народом. Или найти нового покровителя. Опасная, но крайне интригующая ситуация. «Ты ведь пришла договориться, верно?» Собственный голос показался неестественным. Специально сукуба, скорее всего, и не пыталась влиять, но сам ее облик дьявольской искусительницы создавал весьма впечатляющий, почти болезненный эффект, заставивший сердце биться чаще, а дыхание прерываться от волнения. Чем дольше я на нее смотрел, тем быстрее подспутный ужас уходил, и чертовка все больше казалась невероятно привлекательной, даже при своей жутковатой внешности. жутковатой? Да нет же, очень даже симпатичные рожки и копыта, не говоря уже о груди и бедрах, и... В ответ на мой вопрос, который я, казалось, задал вечность назад, хранительница плавно взмахнула рукой, и возле моих ног со звоном упал утерянный пламень. Еще один взмах, рядом шмякнулась потрепанная котомка. Молчаливую подругу она бросила последний, как бы подчеркивая свой интерес и важность предмета. «Это было невероятно, такой нежданный дар, и потрясающе своевременно, учитывая, что мы находились в логове, которое может оказаться нам не по силам». Заинтересовал мой покровитель, поймав трубку, я силой встряхнул головой и заговорил тверже, сопротивляясь ее дьявольским феромонам, пробудившим в моем организме гормональную бурю. «Есть предложение. Думаю, ты сейчас свободна от логова и вольна выбирать новых союзников». «Если останешься со мной и поможешь нам выжить, то я сделаю все от меня зависящее, чтобы он обратил внимание и на тебя». Сукуба тихо зашипела, приоткрыв рот шире. За красивыми чувственными губами проступила плотная гребенка мелких острых клыков. Между ними мелькнул гибкий язык. Кончик обившего ноги хвоста нервно похлопывал по копытам, выдавая ее неуверенность. Языковой барьер снова встал между нами». Но он не был таким уж непреодолимым. Нужно просто быть внимательным и соображать шустрее. «Прими приглашение в мой клан. Предпринял я вторую попытку. Это будет нашим договором о сотрудничестве. Ты не причинишь вреда мне, а я тебе». Не колеблясь, я послал ей сразу два приглашения, в группу и в клан, и затаил дыхание в ожидании реакции. «Если получится, то это будет не менее потрясающе, чем возврат пламени». Сукуба зашипела громче, начиная сердиться. «Проклятие! Только бы не сорвать переговоры!» Именно поэтому я не посмел наклоняться к оружию, хотя руки прямо зудели от желания схватить пламень. Только сейчас, когда уник оказался рядом, я осознал, насколько же по нему истосковался. Я видел, что Сукуба поняла суть, но не спешила ни соглашаться, ни отказываться. «Значит, у меня есть минута, чтобы сообразить, что требуется сделать». Прежде чем сработает автоотмена, и наше перемирие закончится. Что же ей нужно? Я не могу немедленно произвести ее в неофиты. Рылом пока не вышел. То бишь, репутацию не прокачал для такого действа. Что же я могу ей дать такое, чего у нее нет, но есть у меня? Я нервно оглянулся на спутников. Жальник, рырк, машта. Все они еще стояли завороженные, бери голыми руками. И тут до меня дошло. Вспомнил, каким заинтересованным взглядом Сукуба смотрела на молчаливую подругу, еще в том логове. Может, именно поэтому и не напала сразу. Дальше больше. Она лишилась сердца, но прикоснулась к трубке там, в гибнущем логове. И, возможно, получила билет на новую жизнь в виде квеста на обретение божественного покровителя. Но трубка привязана ко мне. Значит, все должно происходить через меня. Поэтому Демонессу нужно срочно успокоить. Нужно. Присев и пошарив в котомке, я торопливо вытащил кисет и зажигалку. Примял в чашечке трубки щепотку табака. Хранительница томно вздохнула и заинтересованно подалась вперед. Но после двух шагов снова остановилась, глядя на меня требовательно и жадно. «Отлично, я на верном пути». Прихватив мундштук зубами, щелкнул зажигалкой, поднося огонек к чашечке. То ли сукуба слишком увлеклась и сбила собственный контроль, То ли у ворожбы истек срок действия. Но ожили все. Машта за спиной изумленно охнула. Рырк угрожающе зарычал. «Зуб, давай назад и без резких движений! Я ее перехвачу!» Донесся сзади напряженный голос жальника. «Стоять всем!» Также напряженно приказал я, стараясь не повышать голос из-за опасности нарушить хрупкое перемирие. «Она наш потенциальный союзник. Ни слова пока не закончу. Замрите снова!» «Но на всякий случай будь наготове, жал». «Я как пионер всегда го. Га... «Тихо!» Глядя на настороженно замеревшую демонессу, нервно бьющую хвостом по голеням, я снова сунул мундштук в зубы и затянулся. Ароматный дымок поплыл в стылом воздухе пещеры, растворяя затхлый запах земли и сырости. «Кис-кис-кис, милашка! Я тебя не обижу!» Сукуба нерешительно сделала шажок, еще один... И наконец двинулась ровный поступью, плавно и грациозно. Остановившись в метре от меня, она с умоляющим видом протянула руку. И, как только получила трубку, вонзила в мундштук клыки и неумело затянулась. В красных глазах демонессы вспыхнул непередаваемый экстаз. Игрок Марана вступила в группу. Игрок Марана вступила в клан. Расса Крипуар Сукуба. Новое достижение. Переговорщик 2. Умение найти общий язык с представителями враждующих фракций может положить начало чему-то большему и повышает шанс поднять авторитет на недосягаемую высоту. Награда харизма плюс 2. 9. Новое достижение. Свой среди чужих 2. Вы склонили на свою сторону непримиримого врага вашей фракции и уговорили его вступить в свой клан. Такой поступок способен изменить баланс сил в лунной радуге. Так как это произошло впервые, то отныне вербовщик охотников за удачей получает десятикратный опыт, очки клановых навыков плюс +1, 24, клановый опыт за прием нового соратника плюс +2000, награда вербовщику опыт плюс +20000 и изменение характеристики смекалка плюс +1, 11, бонус опыт плюс +20 от текущего уровня 19132. «Разум плюс два, пятьдесят Получен новый уровень, 16, Текущее значение опыта. 19570 из 114790. Приятное сердцу сообщение в парадной шеренге прочих повышение уровня. Застало врасплох. Да еще и награда за прием новичка теперь вообще заоблачная. Почаще бы так. А в строке бафов у себя и демонессы я разглядел новенькие ауры». Наложен эффект умиротворения. Репутация представителей враждующих фракций становится нейтральной друг к другу на 4 часа. Наложен эффект прикосновения божественной силы. Физический и магический урон усилен на 5% на 4 часа. Однако, отличные бонусы для Трубки Мира. Это, конечно, и близко не стоит к посвящению в Неофиты, но уже нечто стоящее. «Ты... ты... как ты вообще это сделал?» Машта уставилась на сукубу с совершенно растерянным видом. «Это невозможно! Я не доверяю этой твари! Она не может быть с нами!» «Рырк, не терпеть!» Зарычал в с ней Ракшас, глядя на Демонессу с ненавистью и так яростно размахивая всеми четырьмя кинжалами, что жальнику пришлось на всякий случай опасливо отодвинуться. Ракшаса прямо разрывала от желания напасть на Демонессу. Но клановая порука не позволяла ему это сделать немедленно. «Рырк убивать! Рырк!» Только драки сейчас не хватало. Я живо шагнул к Ракшасу и всунул Мунштук в его мохнатый рот, когда он набирал в грудь воздух для нового вопля. Рырк поперхнулся, ошеломленно потряс головой, выдохнул струйку дыма и посмотрел на Суккубу, пославшую ему насмешливый воздушный поцелуй, совсем другими глазами, без ненависти и вражды. «Ну-ка дай мне», — попросил жальник, — и после затяжки удивленно хмыкнул. «А классно поднимает настроение. Слушай, а чего вдруг такие подарки именно тебе? Я, Йоханый Бабай, тоже хочу». «Это мои вещи, жал», — с нервным смешком пояснил я. «Привязанные ко мне. Так получилось, что я умудрился выбраться из своего первого логова, уничтожив сердце, но не тронув хранительницу. А меч и котомку в спешке пришлось бросить. Там такое творилось, что едва живым вырвался». Вот теперь это и аукнулось. Она стала изгоем и ищет новый дом. И я не прочь использовать ее способности на благо охотников за удачей. Ну ты типус, Зуб. Вот уж не думал, что соглашусь с Маштой на все сто. Ты полон тайны сюрпризов, дружище. Как же Сукуба тебя нашла? Она что, может свободно по логовам перемещаться? Хороший вопрос. Надеюсь, вскоре узнаем как только наладим с ней диалог. «Пока из шипения и ужимок мало что поймешь». Сукуба в ответ на эту реплику невольно сузила глаза и нервно хлестнула хвостом по копытам. Но тут же расслабилась. Эффект от трубки никуда не делся. «Вы что, оба грибов обкурились?» Машта обвела нас возмущенным взглядом. «Неужели не доходит, что она убьет вас, как только представится возможность?» «Кто бы говорил?» и я требовательным жестом протянул ей трубку. «Давай, сделай затяжку. Гарантирую, что сразу полегчает». «Я тебе не аркуш. Мне не нужна эта отрава. Я...» «Машта, у тебя есть выбор. Или трубка, или близкое знакомство с демонессой. Очень близкое. Забыла, что все еще должна за попытку навредить мне и моим питомцам». Фейри, отражая мое настроение, как в зеркале, подлетела к низуши почти вплотную. Зависнув напротив лица, и с уморительной строгостью погрозила ей кулаком, а Фурия вскинула над спиной хвост с угрожающе нацеленным в сторону упрямицы ядовитым жалом. «Батюшки, у Крохи уже тринадцатый уровень, а у Фурии пятнадцатый. Что называется, поперла?» «Ладно». Машта сдалась и на удивление ловко присосалась к трубке, не поперхнувшись и не закашлившись. А еще втирала, что с Аркушем и близко не стояла, воль же в руши неисправимое. Ее лицо умиротворенно разгладилось, и мне пришлось самому забрать артефакт, о котором она сразу забыла. Кстати, отличный момент закрепить, начатая для общего успеха. Критическая масса, необходимая для образования клана, пять игроков. Может быть, из-за этого и не срабатывают условия формирования клановых заданий, пока нас меньше пяти. А клановый опыт нужен позарез. Да и отказываться от солидной порции личного опыта тоже не стану. Аппетит приходит во время еды. Тебе я предлагаю то же самое, Машта. Вступай в охотников за удачей». «А с чего ты взял, что это даст тебе какие-то гарантии?» Отстраненным тоном спросила Низуши. Ее сознание явно витало далеко отсюда. «Зуб с тобой миндальничает, Машта. Но у меня, если что, рука не дрогнет». Почти весело пообещал жальник. Гарантии нет», — кивнул я, наконец поднимая с пола пламень. Рукоять тюника будто прильнула к пальцам сама, как живая. Чертовски приятное ощущение. «Но полагаю, что у тебя достаточно ума, чтобы не вредить сейчас, когда мы в одной связке. А если все же что-нибудь выкинешь? Нас четверо, ты одна. Расклад не в твою пользу. Щадить не будем. И в вопросах о причинах уже никто задавать не станет, понимаешь?» А так поработаешь на клан, поделишься своим опытом. А как выберемся из логова, будем решать, оставаться тебе с нами или нет. Да и кое-что проверить нужно. Так как? «Временно?» — задумчиво уточнила Машта. «Ладно». Игрок Машта вступила в клан. Расса низуша. Клановый опыт за прием нового соратника плюс 1800. Награда вербовщику — опыт плюс 18000. «Следующее сообщение системы показало, что мои предположения не были беспочвены. Доступно ежедневное клановое задание. Пять из пяти. Группой из пяти соклановцев зачистить пять логовищ не ниже второго ранга в течение суток. Награда вариативна». Лед тронулся», — усмехнулся я. Стащив с плеч меховой плащ и свернув его, закинул обратно за спину уже тугой скаткой, чтобы не мешал в битве». Глядя на меня, то же самое проделали Жальник с Маштой. Все остальное обсудим по пути. И на этот раз, Машта, не отвертишься. Жальник, тебя как старшего назначаю ведущим танком. Марана, ты на подхвате. Лови тех, кто с него сорвется. Посмотрим, как дело пойдет. Если что, переиграем ваши роли. Есть, босс. Разбойник с готовностью выхватил клинки, источавшие ядовито зеленые отблески. «Вперед!»